Да тут дедлайны все по проекту горят. Нужно, чтобы ты немного покопался и поправил ошибки. Сможешь пару дней с дома поработать, потом можно гулять. Да, конечно. Куда деваться? Пришлешь Теда на почту. Само собой. Спасибо, Коль. Да не за что, ответил Николай и положил трубку. Пока мужчина шел домой, ему немного полегчало.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 И просто накрылся старым выцветшим пледом. Здесь вдруг раздался у него в голове знакомый шепот. Мужчина удивленно очнулся от полудрема и огляделся. Вокруг не было ничего примечательного, просто отрезок обычного речного русла: трава, вода, глиные деревья. Впрочем, присмотревшись более внимательно, Николай заметил виднеющийся среди зарослей остров старенького лодочного причала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 В радиоактивную катастрофу, произошедшую здесь, верилась, тем не менее, с трудом. Уж больно странное место для такого. Ближайшая станция, способная вызвать сравнимые последствия, находится за 39 земель, а могильников с вонящими отходами, насколько знал мужчина, поблизости никогда не было.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 на вымоченную шутку. Николай вернулся на дорогу, бесцеремонно наступив на поваленную калитку и устремился вперед держась подальше от обочины. Меньше всего он хотел, чтобы рука решила пригласить его в очередной разваленный абандон, чтобы там вновь выплеснуть злобу на предметы мебели. Мужчина добрел до конца улицы и остановился у небольшой металлической таблички. На ржавой поверхности виднелся выдавленный рельеф с названием «Деревня»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 У Николая. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется! Прошептал тихий голос из глубин обвишалого скелета. Николай, будто в состоянии гипноза, приблизился, не отводя взгляда от гневно и в то же время ликующе созерцающего его ока. Поделись улыбкою своей.